Глава восьмая. Утром был заказан автобус от здания главного офиса, так что все сотрудники собирались именно там, в предвкушении долгожданной вылазки за город с вкусной едой и крепким алкоголем. Подходя ближе, в толпе я замечала знакомые лица. Кого-то видела в офисе, с кем-то была знакома, но большая часть коллектива работала удаленно, так что я их видела впервые. Первой ко мне вышла Рима. Она была воодушевлённой больше, чем обычно. Возможно, виной тому зеленая стеклянная бутылка в ее руках, в которой явно была не минеральная вода. «А вот и наша звезда! Привет, красотка! идем, я тебя со всеми познакомлю! Э, минералочки хочешь?» Я тактично отказалась, но вот от знакомства с коллективом отделаться не удалось, потому что красноволосая девушка уже тащила меня сквозь толпу, представляя то одних, то других по именам, отчествам и фамилиям. Крис должна была приехать, Ты ее не видела, она новенькая еще не устроена. А, так вы подружки. Рима так обрадовалась, что чуть в ладоши не хлопнула. «А Она уже где-то здесь, знакомиться со всеми. Пойдем ее найдем. Да, она сама найдется. В способностях своей подруги я уж точно не сомневалась. А соль, привет! Стоило мне на секунду сместить фокус внимания с Эйчара, как она буквально растворилась в воздухе и оставила меня посреди асфальтированной площадки наедине со Стасом, с которым я уже была знакома. «Привет», — поздоровалась смущенная в ответ, «в офисе тебя не видела со дня нашей первой встречи». «Приболел, ушел на удаленку. У тебя как дела? Как вливаешься в работу?» «Да, в целом...» — не успела я озвучить ответ на вопрос, как на наших плечах радостная и совершенно окрыленная повисла Кристина. Даже я слегка вздрагивала каждый раз, когда подруга выкидывала какую-нибудь штуку, а у бедного Стаса сердце, наверное, и вовсе в пятки ушло. Одной улыбкой я показала молодому человеку, что эта ситуация нормальная, и ему стоит привыкнуть. Он только выдал истеричный смешок. «Стас, это моя подруга Кристина. Она теперь будет работать в отделе рекламы. Крис, а это Стас?» «Очень приятно, Стас, но ты примерно 62-й, с кем я знакомлюсь, так что имя твое вряд ли я запомню, не обессудь. Подруга, я побежала, не успела еще с командой разработки познакомиться». Девушку сдуло ветром так же быстро, как и принесло к нам. Так что Стас выдохнул и, наверное, предпочел сделать вид, что это был всего лишь страшный сон. Мы так и стояли вдвоем в стороне от всех. Я, конечно, хотела влиться в коллектив, но пока все кучковались и общались между собой, было странно вот так вот, как Крис, втискиваться в компанию и протягивать руку для знакомства. Так что я предпочла пока что сосредоточить свое внимание на одном коллеге. Складывалось ощущение, что Стасу тоже отчасти неловко. Может быть, сам он был по натуре своей стеснительный, а может быть, стеснялся только меня. Но взглядом и мы пересекались крайне редко и общались лишь потупив глаза в асфальт. «А ты давно работаешь в фирме?» — поинтересовалась я. «Почти три года. Еще в институте на последнем курсе начал». «Я вот тоже в институте на последнем курсе. Повезло попасть в такую крутую фирму». «Это точно. У нас здесь и зарплаты хорошие, и перспективы». «Слушай, я хотела спросить, но Стас не успел озвучить вопрос, потому как Рима скомандовала всем садиться в автобус, и откуда не возьмись, меня снова выцепила Кристина и потащила за собой куда-то в середину салона». Несколько минут перемещений по автобусу, перешептывания со всех сторон, какие-то непонятки, и мы, наконец, тронулись с места в направлении загородной базы отдыха, арендованной на выходные для нашего коллектива. Среди пассажиров я пыталась найти Стаса или Яна Валерьевича, Но ни того, ни другого не наблюдала среди остальных своих коллег. Начальство, наверное, вряд ли бы поехало в общем автобусе. База отдыха находилась совсем недалеко, так что я была уверена, что Григорьев прибудет туда на собственной машине. Соля, ты чего, отамри! Дернула меня за рукав кофты Кристина кивая в сторону прохода. Рима какие-то шарады устраивает, давай с нами! Краем уха я стала вслушиваться, как HR объясняет правила какого-то то ли конкурса, то ли игры на сплочение коллектива, но активного участия, в отличие от подруги, я принимать не планировала. В этом смысле мы с Кристиной были разные. Она легко сходилась с людьми, находила общий язык со всеми и заводила знакомства в любой компании. Я же всегда проявляла осторожность и общаться могла лишь с кем-то одним, чтобы выстроить доверительное товарищеское общение. Мне было комфортнее держаться рядом с подругой, чтобы чувствовать себя уверенно, но при этом не выпадать из коллектива. Пока сотрудники фирмы разгадывали загадки и подпевали песням, которые включала Рима со своего слабенького телефона, я смотрела в окно на загородные пейзажи, проносившиеся мимо с бешеной скоростью. Всю жизнь я жила в элитном поселке недалеко от города, где комфорт мегаполиса сочетался с тишиной и спокойствием небольшой деревушки. Куда привычнее мне было видеть зеленую траву и многовековые деревья, нежели каменные джунгли и асфальт. Конечно, во всем происходящем переезд не самое страшное. Однако сейчас, когда из окна автобуса я видела бесконечные зеленые луга, еще не подверженные влиянию осени, что-то внутри неприятно щемило. «Сейчас расселяемся по комнатам по два человека», — скомандовала Рима, первая спрыгивая с высокой подножки автобуса, когда мы остановились у деревянных ворот загородного дома отдыха. Через полчаса встречаемся у бассейна и начинаем веселиться. Кто опоздает? Штрафная банка пива. А кто раньше придет? Хохотнул кто-то в толпе. Тому две в подарок, ответил другой голос, и коллектив, смеясь, стал разбредаться по территории. Мы с Кристиной подхватили свои скромные рюкзаки, в которых было только самое необходимое, и пошли в направлении главного домика, куда все устремлялись за ключами. Территория комплекса оказалась большой, очень зеленой и ухоженной. Здесь были коротко стриженные лужайки с аккуратными дорожками, зоны отдыха и столы для игры в настольный теннис. По всему периметру, огражденному забором, располагались небольшие деревянные домики, в каждом из которых было несколько отдельных комнат с двумя кроватями и собственной ванной. Нам с Кристиной достался ключ от комнаты в домике в конце территории, недалеко откуда находилась волейбольная площадка с натянутой сеткой. «До столовой отсюда топать и топать!» — ворчала Кристина, пока мы пересекали территорию, в то время как все заходили в самые ближайшие домики. «Здесь идти три минуты!» — парировала я. «Растрясем все, что здесь наедим!» «Я сюда не есть приехала, а пить!» — радостно сказала подруга, и в подтверждение своим словам весело звякнула с содержимым рюкзака. Создалось впечатление, что помимо бутылок у нее там только пара сменных трусов и зубная щетка. «Интересно, кто будет жить с нами в домике? В эту сторону пока никто не идет. «Тебе ли не все равно?» Я пожала плечами и толкнула тяжелую деревянную дверь, которая вела в небольшой общий тамбур. «Нам тут только ночь поспать». «И то верно. Я тут вроде бы со всеми познакомилась. В моем вкусе никого нет». Тяжело вздохнув, я первая вошла в небольшую комнату, залитую ярким утренним светом осеннего солнца. Кристина сразу же заняла кровать у окна и плюхнулась на нее в форме звезды. А мне досталась постель ближе ко входу В целом излишеств здесь не было Только все самое необходимое для комфортной ночи Две кровати, две тумбочки, небольшой шкаф И вход в маленькую ванную комнату с душевой кабиной и раковиной Нам хватило несколько минут, чтобы растолкать по полкам свои вещи Одеться поудобнее и выйти в направлении бассейна Который находился недалеко от главного домика По пути к нам присоединились двое мужчин лет 30. Крис ворковала с ними, как со старыми добрыми друзьями, а я едва ли могла вспомнить их имена. У бассейна Рима уже вовсю командовала коллективом, расставляя паки пива по лежакам и обустраивая удобную зону отдыха. «Оу, девчонки!» Она обрадовалась, когда увидела нас, потому как пока в ее распоряжении были только мужчины, которых интересовали лишь паки с пивом. «Поможете закусками, а то от этих не дождешься!» «А есть фильтрованная, холодненькая? А в той сумке посмотри!» Красноволосая девушка кивнула куда-то слева от нас. «Рима, тебе взять?» «Нет, мне градус понижать нельзя!» С этими словами наша HR сделала большой глоток из бутылки из-под минералки и на мгновение поморщилась. «Соля, будешь пиво? «Нет, спасибо, я не любитель алкоголя с утра!» Буркнула, доставая из сумок фрукты и прочие закуски. Из портативных колонок играла громкая популярная музыка, мужчины валялись на лежаках с пивом, покуривая крепкие сигареты, а мы по-прежнему втроем крутились у длинного стола с едой. Я начинала привыкать к Риме, так что даже расслабилась в ее компании, и все втроем мы на все лады подпевали современным песням и пританцовывали, виляя бедрами. HR была хоть и своеобразная, но определенно классная девчонка, с которой в непринужденной обстановке можно было от души повеселиться. «Ммм, кстати», — откусив кусок от сочного яблока, Криза вдруг что-то вспомнила. «А где Ян Валерьевич? Его видно не было. Он приедет?» «Да, позже, своим ходом. Он говорил, что Валерий Иванович будет вечером. Хочет толкнуть какую-то речь, может быть, а они вместе приедут». Спустя минут пятнадцать, когда простенький импровизированный стол был готов, а мы с девчонками дошли до обсуждения знаков зодиака, к бассейну стали подтягиваться сотрудники фирмы. Рима была рада, что, наконец, может во всей красе проявить свои таланты. Так что девушка приободрилась, сделала контрольный глоток из бутылки минералки и вышла на центр полянки у бассейна. «Кто не успел, тот опоздал, как говорится. Друзья!» — произнесла HR, поднимая пластиковый стаканчик с темной пузырящейся жидкостью. «Поздравляю всех с долгожданной поездкой и объявляю начало безудержного веселья!» Традиционно разогреваемся в волейбол и футбол, а, дойдя до кондиции, начинаем играть в крокодила. Жду команды и их представителей. Кристина сразу же загорелась идеей сыграть в волейбол, поэтому отправилась на поиски команды. А я большой любительницей спортивных мероприятий никогда не была, так что предпочла задержаться у стола с закусками. Стоило мне пристроиться к фруктовой нарезке, как я оказалась в тени чьей-то фигуры, предположительно, мужской. Обернувшись туда, откуда должен был падать солнечный свет, я нос к носу столкнулась со Стасом, хотя, сказать вернее, сначала я столкнулась с его цветной гавайской рубашкой, которую он не застегнул на две верхние пуговицы. Привет еще раз, поздоровался рыжеволосый парень. Не пойдешь играть? Я как-то со спортом не очень, а ты? Я со спортом дружу, но вот не пью совсем. Мое лицо, наверное, отражало всю степень недоумения, потому как Стас бесшумно рассмеялся на мои попытки взглядом найти подвох в его словах. «Ты просто еще не в курсе. Там за каждый пропущенный мяч команда выпивает или рюмку водки, или стаканчик пива. Кто покрепче, идут играть в волейбол, послабее футбол». «Кристина же...» Впрочем, вдалеке я увидела, как подруга воодушевилась и округлила глаза, когда ребята из команды, судя по всему, рассказали ей правила игры. Она справится. А я и не знала, что тут у вас такие правила. Но я на самом деле тоже небольшой любитель выпить. Это хорошая черта, правильная. Я не смело кивнула на такое заявление. Пойдем, может, хоть поболеем, или, может, просто прогуляться по территории. А то так толком и не познакомились. Думаю, можем совместить просмотр спортивного мероприятия со знакомством. Идет? Стас кивнул, налил себе стаканчик апельсинового сока и первым пошел по дорожке, вымощенной серой плиткой. То ли коллектив у нас был очень спортивный, то ли любителей выпить в нем хватало. Но команд для участия было более чем достаточно. Рима едва успевала всех записывать и распределять по времени и пространстве. «С ними никаким алкоголем не напасешься!» буркнула девушка, когда мы оказались в радиусе досягаемости от нее. «Слушайте, может, поможете мне? Надо за волейболом на той площадке последить». «Я правил не знаю», призналась честно. «Я знаю, так что мы справимся». Стас забрал пластмассовый свисток, надел его на шею и кивнул, чтобы я шла за ним к засыпанной песком площадке, где наши коллеги уже устанавливали вторую сетку. Я не имела ни малейшего представления о том, что нас ждет. Но парень поставил рядом с площадкой два пластиковых стула, чтобы нам было комфортно, и притащил столик с качающейся ножкой, на него водрузили алкоголь. Пока что моя роль была как у бесплатного приложения «Просто быть». Но я особенно сильно и не сопротивлялась этому факту. Просто сидела на удобном стуле под лучами осеннего солнышка и наслаждалась происходящим. Крис играла в другую команде на площадке по соседству, а нам со Стасом предстояло судить сборные команды отделов рекламы, команды разработки и тестировщиков. Среди игроков были и парни, и девчонки. Все уже веселые и заряженные на победу. Хотя казалось, что в этой игре и поражение не будет досадным. Когда все участники были готовы, Стас дал стартовый свисток и синий-желтый мяч взмыл в воздухе, но не перелетел через сетку и остался на площадке. Казалось, команда не была очень расстроена, когда подходила к столику за первой порцией пива. «Ты, кстати, в каком домике живешь?» — спросил Стас между делом. «А вот в этом. Мы сидели едва ли не под окнами нашей комнаты. Кристина ворчит, что далеко, а мне нравится». А я в самом начале, недалеко от главного здания, с Колей, коллегой моим. «Пока не понимаю, кто это?» Я смущенно улыбнулась, оглядываясь по сторонам, в попытках уцепиться за кого-нибудь взглядом и, наконец, вспомнить, кто же такой Коля. «А вон, на площадке в голубых шортах», — подсказал Стас. «Если хочешь, можем вечером посидеть, поболтать, познакомиться». «Да я не против. Думаю, Крис тоже согласится с удовольствием». А «Если хочешь, можем и в до... «Переход!» «Очередь няшных Пить! С площадки раздались радостные вопли, и мы со Стасом на мгновение отвлеклись, чтобы записать очко одной команде, а для других предоставить стаканчики с пивом. Состязания во всех видах спорта проходили весело и шумно. Со всех углов территории раздавались смех, улюлюканье и громкие аплодисменты. Мужчины не успевали таскать паки с алкоголем, а Рима едва поспевала за всеми, чтобы контролировать процесс. Красноволосая девушка, наверное, прокляла бы эту поездку, если бы не бутылка из-под минералки в ее руках. Ну и начало выходных, тяжело вздохнув, сказала она мне, когда игра на нашей площадке подошла к концу. Засиделся коллектив на удаленке и, наконец, дорвался до воли. Это все очень необычно и весело. То ли еще будет, подмигнула мне девушка. Сейчас будем в крокодила играть. После нашего импровизированного литербола это что? кто то с чем-то!» Мы со Стасом негласно приняли на себя роли ассистента Фримы, Либо как самые инициативные, либо как самые трезвые. Пока все отпыхивались после опьяняющих спортивных состязаний, мы готовились к следующим конкурсам. На свежем воздухе за шумными играми время пролетело незаметно, и почти в три часа коллектив отправился на заслуженный поздний обед. «Соля, я тебя обыскалась!» Крис повисла на мне в столовой, когда я искала свободный столик, чтобы пообедать. Подруга выглядела веселой и совершенно счастливой, еще от нее сильно пахло алкоголем, но туманности взгляду это почему-то не прибавляло. Возможно, для моей опытной подруги подобные игры были лишь разминкой. «Вон там есть места», — Крис кивнула куда-то в противоположный конец помещения. «Это вроде тестировщики Илья и Тимур, но это не точно. Ты успела тут с кем-нибудь познакомиться?» Поскольку в «Крокодила» мы с Крис играли в разных командах, мне неминуемо пришлось обзаводиться новыми знакомствами. Но этому поспособствовал Стас. Я была в команде с его непосредственными коллегами, и за пару туров игры мы даже привыкли друг к другу. Пока не особо много знакомств. Со Стасом мы еще в офисе познакомились, он меня представил своей команде. Они с другом нас, кстати, вечером зовут посидеть поболтать. «Посиделки без пива – пустая трат времени», – философски изрекла Крис. «Мальчики, приятного аппетита! Мы тут присядем!» «Для нас честь обедать в компании таких богинь!» Подруга залилась громким хохотом, а я с осторожностью устроилась на край скамейки, потому как близость слегка выпивших мужчин меня смущала и даже настораживала. После обеда Рима дала нам час времени на то, чтобы отдохнуть, привести себя в порядок и набраться сил перед основной программой вечера. Хотя, кажется, отдых нужен был самой девушке, потому как выглядела она замученной. Мы с Кристиной неспешно прогуливались по территории в сторону нашего домика и наслаждались последними теплыми днями в этом году. Я была одета еще в летние вещи, широкие штаны, удобная майка и тонкий кардиган. По ветру развивались волосы, и в эти моменты я очень скучала по своим светлым длинным прядям. С ними было куда женственнее. «Хочу вернуться к родному цвету», — ни с того ни с сего сказала я. «Да брось! Ты шатенка и...» «Просто секс-бомба! Я иногда подумываю тебя разложить!» «Пошлячка!» Я покраснела и отвела взгляд от подруги, которая была не из робкого десятка. Григорьев, похоже, приехал. Машина его стоит у ворот. «Интересно, с кем и где он будет жить?» «Может, с отцом, если тот тоже приехал?» В домике Кристина уснула мертвецким сном после разгромного проигрыша в волейбол. «Будить ее я не намеревалась, так что занялась своими делами». Но водные процедуры и работа заняли меня ненадолго, так что через 20 минут я уже скучала, сидя на кровати и поджав ноги под себя. Поскольку Кристина не подавала признаков скорого пробуждения, я приняла решение пройтись по территории и просто насладиться моментом. Тем более, что погода позволяла. А в одиночестве делать было особенно нечего. На территории были спортивные площадки, бассейн, в котором температура сейчас едва ли позволяла хотя бы мыть руки. Да и, в общем-то, все. Зато для себя я нашла широкие качели, на которые примостилась и с удовольствием наслаждалась ветром в волосах и чувством свободы. Кроме меня никто не рвался покидать домиков. Казалось, что коллектив отсыпается после активного времяпровождения провождения, набирается сил для вечернего марш-броска. соль! Знакомый мужской голос раздался со спины, и я оглянулась. Однако темные пряди в противофазу моему полету были заброшены на лицо, и я не сразу увидела того, кто ко мне обращался. Когда я убрала волосы с лица, Валерий Иванович уже сидел на соседней качели, кутаясь в теплый джемпер крупной вязки цвета слоновой кости. «Здравствуйте», — скромно поздоровалась я. «Здравствуй, здравствуй. Ты чего одна тут сидишь?» «Воздухом дышу. Все отдыхают, а я и не устала вроде бы». «Не пьешь что ли?» «Не особо». Губы невольно сложились в улыбке, потому как мужчина разговаривал со мной очень тепло и трепетно. «Точно мы были знакомы давно и были хорошими приятелями». «Вы только приехали с Яном Валерьевичем?» «Да, были кое-какие дела в городе, но сейчас только веселье, только отдых», — тихо рассмеялся мужчина. Боковым зрением, не глядя в упор на своего начальника, я видела, что он тоже улыбается. Его без того мягкие черты лица сейчас были какими-то особенно расслабленными, спокойными. Всеми фибрами души я чувствовала, что он сейчас общается со мной по доброй воле и исходя из искреннего желания, а не из жалости или приличия. «Сегодня реклама, кстати, выходит с твоим участием». «Уже сегодня?» — ужаснулась я. «Угу. Ирина мне сказала, что рекламщики уже одобрили проект. К вечеру, наверное, будет в онлайн-изданиях. Первые баннеры в городе вывесят». Я устро ощутила, как часто стало биться мое сердце. А щеки, наверное, и без того полыхали огнем. Казалось бы, давно пора было смириться с происходящим, да и мне казалось, что я с ним смирилась». Но сейчас все стало куда более реальным и почти осязаемым. Я вдруг представила, как мои фото будут попадаться в интернете, как можно будет увидеть яркий билборд, с которого, улыбаясь, смотрю я, и от этих мыслей кровь в венах застыла. А может быть, в тот момент я впервые задумалась о том, что все это сегодня-завтра станет известно моему отцу? Не переживай. Я уверен, что ты там получилась настоящей красавицей. Неверно расценил мои эмоции мужчина. Пойду я, Соль. Несолидно как-то в мои годы на качелях качаться. До встречи вечером. До встречи. Я улыбнулась в ответ и осторожно оттолкнулась носком кроссовка от песчаной поверхности под своими ногами. Я еще раз прошлась по территории в надежде, может быть, встретить Риму или Стаса, но ни того, ни другого замечено не было. Так что пришлось возвращаться в домик, где, скинув одеяло на пол, в полудреме валялась моя подруга. Крис проснулась, когда я нечаянно через чур громко хлопнула входной дверью. Девушка подскочила на кровати, стряхивая каштановые пряди волос с лица. Ну точно, как сонная кошка. «Ты где была?» — спросила она, будто я была 14-летним подростком, вернувшимся домой под утро с запахом перегара. «Прогулялась, ты спала. Чего мне тут было делать?» «Тоже верно». Крис глянула на экран смартфона, потом перевернула его и глянула еще раз. «До ужина полтора часа. Я сейчас в душ, попью водички, а потом предлагаю нам навести красоту». «Сделаем прически, макияж давай? Чтобы сразить всех!» «Ты там и так всех наповал сразишь!» — хохотнула я, открывая окно, чтобы хоть немного продуть запах перегара. «Мы за городом. К чему наводить вечерний туалет? Легкого макияжа и укладки вполне хватит». «Нет, подружка!» — Кристина вскочила с кровати, но запуталась в простыне и едва не свалилась на пол. Давай наплеем на все каноны и придем такими красивыми, чтобы мисс Мира при виде нас в обморок упала. Ну, пожалуйста, моя душа требует праздника. А твоя голова обезболивающего. Иди в душ, а там разберемся. С Кристиной мы все-таки пришли к компромиссному решению и надели на себя образы красивых девушек. Подруга сделала нам вечерний макияж немного ярче, чем тот, к которому я привыкла. Однако мне удалось отговорить ее от смоки айса и накладных ресниц. В сочетании с легкими летними платьями, которые мы с ней взяли для ужина, смотрелось это просто идеально. Мы были как две феи, готовые парить в облаках. Пока шли до главного домика, ловили на себе восторженные взгляды коллег и даже собирали комплименты от особенно смелых мужчин. Крис подмигивала мне и ощущала себя королевой этого вечера. А мне внимание хоть и было приятно, но вызывало оно отчасти неловкость и чувство стеснения. «Где там твой бринц на белом коне?» — спросила Крис, выискивая в толпе знакомые лица. «Стас? Он не мой. Вон там, в углу вроде бы». «Боже мой!» — обреченно вздохнула подруга и пошла в направлении нашего коллеги, облаченного в джинсы и светло-розовую рубашку. «Привет, мальчики! Вам сегодня крупно повезло. Отдыхайте с нами. Стас, а ты?» «Коля», — подсказал второй парень, ростом чуть выше Крис, одетый в светлые джинсы и белую футболку Пола. «Очень приятно. Вы прекрасно выглядите. Настоящие звезды вечера, соль, тебе безумно идет это платье и голубой цвет». «Спасибо большое». Я улыбнулась и мысленно поблагодарила подругу за то, что она сдержала язык за зубами. Если бы она позволила себе хоть какой-нибудь комментарий, голубое платье перестало бы идти моему красному от смущения лицу. В просторном зале столовой к вечеру раздвинули столы, чтобы оставить центр свободным для танцев и веселья. У одной из стен сделали импровизированную сцену с музыкальной колонкой и проектором, который сейчас транслировал стандартную заставку рабочего стола. Коллектив потихоньку подтягивался, все смеялись и веселились. А я подмечала, что с макияжем и в платьях были только мы с Кристиной. Остальные отдавали предпочтение удобной одежде. Из всех присутствующих только Ян Валерьевич выглядел статусно, как то и полагалось начальнику на корпоративном мероприятии. Мужчина выбрал бежевые брюки и белую льняную рубашку. Непривычно, однако ему ушло. Признаться честно, в тот момент я допустила мысль о том, что наши сегодняшние образы гармонично смотрелись бы друг с другом. Вечер официально начался, когда на импровизированную сцену вышли Валерий Иванович и Ирина Константиновна, прибывшие немного позже двух начальников на собственном автомобиле с личным водителем. Женщина сверкала ярче любых алмазов в элегантном черном костюме именитого бренда. «Добрый вечер, дорогие друзья», — начал генеральный директор. «Рад приветствовать всех на нашей корпоративной вылазке. Буду краток. Я восхищен успехами, которые мы с вами совершаем, и очень надеюсь, что в дальнейшем эти успехи будут только приумножаться. У нас прекрасная команда, у которой, я уверен, впереди большое будущее». Коллектив бурно отреагировал на такие теплые слова, и на несколько мгновений зал наполнили аплодисменты. Это была искренняя реакция на прекрасные слова замечательного человека. «Добавлю кое-что от себя», — после стихших оваций добавила Ирина Константиновна. «У нас много конкурентов на рынке, не буду скрывать. Отдел рекламы делает все возможное для удержания компании в топах. От вас мы ждем того же — отдачи, преданности и работоспособности». На такие нерадужные заявления зал отреагировал аплодисментами, но куда более редкими и тихими. С лиц присутствующих сошли улыбки, и запал в глазах стал значительно меньше. Ян Валерьевич тоже это заметил, поэтому несколько раз прокашлялся перед тем, как перехватить на себя инициативу поздравлений. За обескураженная улыбка он пытался скрыть растерянность и подобрать нужные слова, чтобы поддержать коллектив. «Присоединяюсь к тому, что команда у нас перспективная, заряженная, нацеленная на успех», — наконец начал мужчина, подняв вверх бокал с шампанским. «Мне приятно работать с вами, друзья». Хочется верить, что впереди у нас новые вершины, новые победы, еще больше проектов. Сегодня хотелось бы сделать акцент на разработке, которая в последнее время является приоритетной задачей для всех нас. Зал вновь взорвался овациями, и особенно сильно радовалась команда разработки. На моем лице тоже непроизвольно возникла улыбка, сопровождаемая пунцовым румянцем на щеках. «Мы с вами по-настоящему творим историю», — продолжил Ян Валерьевич. Этот проект будет одним из самых масштабных для нас, и я очень горжусь успехами, которые мы совершаем. В нашу команду приходят новые лица, и сегодня хотелось бы отметить восходящую звезду, которая сияла вчера особенно ярко. На этих словах Григорьев посмотрел на меня, я округлила глаза, а сидящая напротив Кристина едва не подавилась салатом. «Соля, давай, иди сюда!» Наверное, в тот момент я была краснее помидора. Так разволновалась, что сердце стало стучать в висках. Я как на автомате поднялась со своего места и пошла к сцене, показал, аплодировал, а Кристина особенно громко скандировала мое имя. Ей бы в тот момент помпоны и кричалку, вылитая группа поддержки. Я стояла рядом с Григорьевым, нас разделяли считанные сантиметры, но в тот момент я не ощущала близости этого мужчины. Я чувствовала только, как несколько раз в секунду мое сердце отбивает ритм. Вчера проходили первые рекламные съемки нашего нового продукта, и Асоль была главной их звездой. Юлия Владимировна, наш начальник отдела рекламы, которая с нами, к сожалению, нет, в силу проживания в Сургуте, она сообщила мне, что рекламный макет готов, и прямо сейчас мы сможем его увидеть. Сергей, включи, пожалуйста. Все с замиранием сердца стали ждать появления, когда проектор выведет на стену нашу рекламную интеграцию. А я в тот момент лишь чудом не потеряла сознание от волнения. «Первая рекла!» «Какого черта?» Ян Валерьевич обернулся первым, когда по залу прокатились шокированные возгласы. Я уцепилась взглядом за Кристину, которая, к моему большому удивлению, тоже была потрясена. И тогда стало ясно, что происходит что-то неладное, и пора на это взглянуть мне. «О боже!» — шепнула я тихо. С огромного рекламного баннера на зал смотрели мы с Григорьевым. Фотография была живой, яркой, красиво обработанной, и емкие фразы смотрелись хорошо. Но на этой фотографии нас было двое. «Это шутка какая-то?» С истеричным смешком спросила Ирина Константиновна. «Я просто открыл вложение из письма». Сергей безапелляционно поднял руки ладонями вверх и отошел от ноутбука. «Покажи». Ян Валерьевич сам сел за устройство и тут же свел брови у переносицы. «Присылаю вам одобренный рекламный проект. Он уже в онлайн-изданиях. Завтра будут баннеры», – прочитал мужчина, будто это был смертный приговор. Все закрутилось в урагане событий. Григорьев-младший кому-то звонил. Ирина Константиновна с пеной у рта сокрушалась буквально на весь белый свет. И только Валерий Иванович с лицом полным спокойствия всматривался в баннер. Я уволю эту курицу! – прокричала Зорина в метре от меня, и только в тот момент я поняла, что все еще стою на сцене. Трогать моих людей права не имеете, – шикнул Ян Валерьевич в ответ больше из вредности. По его лицу было видно, что он готов сам не то что уволить, а задушить начальницу рекламного отдела. Откуда столько нервов, мои дорогие? Григорий Старший поднялся со своего места и прошел на сцену. Реклама же потрясающая! «Коллеги, оцените!» Боязливо, но зал начал хлопать. Все с большим воодушевлением встретили такую интеграцию. Да и нужно признать, фото и впрямь выглядело потрясающе. «Папа, на этой рекламе я! Я директор, я не клоун!» «Ну так и у тебя тут не цветной парик?» «По-моему, неплохой рекламный ход. Девушка из команды разработки, исполнительный директор». «Ты хоть понимаешь, какие новости о нас пойдут? Дочь Юмашева и сын Григорьева!» Инна Васильевна высказалась грубо, но более чем адекватно. «Ничего уже не изменить», — обреченно произнес Ян Валерьевич. «Фото в рекламе, статьи в желтой прессе». «Если ничего не изменить, то тем более к чему волнение. Давайте лучше выпьем за красивую рекламу. Красивое же фото, да, Соль?» Угу. Нерешительно кивнула я, уходя со сцены к столу, где сидела восторженная Кристина. Несколько минут в столовой висела осязаемая неловкость. Ирина Константиновна еще несколько барахталась, как рыба на суше, но в конце концов бросила что-то в сердцах и ушла из зала, громко хлопнув дверью. Ян Валерьевич опустошил несколько стаканов крепкого виски и после этого, кажется, смирился с происходящим. Рима нерешительно поднялась со своего места, когда было самое время разряжать обстановку. В какой-то степени мне даже было ее жаль. «Соль, я просто в шоке!» – прошептала Кристина. «Фотка такая клевая!» «Смотри, как бы тебе не влетело. Забыла, чья была идея». Подруга отмахнулась и любовно посмотрела на рекламу, которая все еще транслировалась проектором на белую стену. «Ты очень хорошо вышла на фото», – попытался подбодрить меня Стас. Я благодарно кивнула, натянута улыбнулась, однако этот факт меня сейчас ничуть не успокоил. На душе было гадко, и почему-то особенно гадко было за Яна Валерьевича, он такого исхода не хотел. Остаток вечера проходил напряженно, по крайней мере для некоторых из присутствующих. Мне веселиться ничуть не хотелось, и не по собственной воле я отбивала это желание у тех, кто был со мной за столом. Если Кристина и Коля еще хоть иногда принимали участие в активностях, предлагаемых Римой, то мы со Стасом неподвижно сидели на своих местах. Соль, может, уйдем отсюда? Сейчас? Удивилась я. За столом не было ни моей подруги, ни друга Стаса. Сбежать вот так вот было бы как минимум невежливо. Хотя, не сомневаюсь, она бы не обиделась. Уйдем сейчас. Тебе некомфортно, я же вижу. Никто не обидится. Я колебалась несколько секунд, но в конце концов поняла, что наше отсутствие и впрямь никому не навредит. Напротив, мое выражение лица перестанет портить настроение присутствующим. Я согласно кивнула, и Стас подал руку, чтобы я могла комфортно подняться с места. Нам удалось уйти незамеченными, пока Рима проводила какую-то алкогольную викторину. Казалось, никто и не обратил внимания на то, что в зале стало на двух человек меньше. «Не переживай ты так», — сказал Стас, улыбаясь. «Все же хорошо». Фотография отличная, реклама вышла яркой. «Да просто слухи пойдут, сплетни», высказала я самую безобидную мысль, которая пришла мне в голову. «Да и неправильно это как-то. Он мой начальник, а тут баннер, где мы едва не обнимаемся». Выбрось это из головы. Никто ничего такого не подумает. Зорина даст пару официальных комментариев, и все. Юльке, правда, наверное, улетит. Она девчонка классная. Непонятно, к чему такие самовольства. Я пожала плечами ничего не ответила. Откуда мне было знать, что в голове у начальницы отдела рекламы, с которой мы даже не знакомы? Что-то подсказывало, что это не было корыстным умыслом. Либо элементарное недопонимание, либо чья-то темная игра. Вот только кому выгоден такой исход? «Пойдем на качели», — предложил Стас. «Там тихо и нет никого». «Да, идем». «Ты не замерзнешь? Давай я возьму с собой кофту». «Если что, моя комната недалеко». Конечно, все происходящее заставляло меня задуматься о том, почему Стас сейчас сидит со мной на улице, а не развлекается вместе с коллективом. Можно было подумать, что он, как я, интроверт и предпочитает более тихие компании, однако что-то подсказывало, что не просто так он ищет способы остаться со мной наедине. Я не исключала того, что нравлюсь ему, хоть всерьез эту версию и не рассматривала. Возможно, я просто показалась ему симпатичной девушкой, и он решил познакомиться поближе в нерабочей обстановке. А может, я вообще все себе придумала, и Стас просто помогает мне влиться в коллектив, чтобы я не чувствовала себя одиноко. Я бы хотела жить за городом когда-нибудь, выйти на удаленку, завести собаку и уехать от городской суеты. А я жила за городом 22 года, усмехнулась с горькой тоской на душе. За городом хорошо, добираться, правда, куда-то долго. Честно говоря, я не часто где-то бываю, с друзьями раз в неделю можем у кого-нибудь собраться. Работа, родители, вот и все. «Да я тоже не тусовая, если честно». Со Стасом было подозрительно легко. И хоть мы оба явно смущались, со временем неловкость сошла на нет, и мы одна за другой перебирали темы, которые возникали сами собой. Неловких пауз больше не было, и я не краснела от каждой шутки, а парень наконец-то стал смотреть мне в глаза. Это однозначно был приятный вечерний разговор, который я бы даже с удовольствием повторила. «Соль, я переживаю, прохладно все таки Возьми кофту. Или давай в комнату к кому-нибудь идем. в плане... Я поняла, поспешила успокоить парня, который вдруг распереживался из-за неправильно подобранной формулировки. Вообще я не замерзла, но давай дойдем до меня, я возьму кофту. Почему-то не возникла ни единая мысли, что Стас может склонить меня к чему-то. Наверное, потому что он создавал приятное первое впечатление, был воспитанный, галантный, а еще боялся даже смотреть дольше положенного в мою сторону, не говоря о большем. «Подожду тебя здесь». «Хорошо, я мигом», — сказала я, поднимаясь на деревянные ступеньки домика. Но не успела я открыть тяжелую дверь, как внимание привлек мужской голос, доносящийся в нескольких метрах от нас. «Теплицын!» Мы со Стасом синхронно обернулись на дорожку, по которой в нашу сторону стремительно шагал Ян Валерьевич. «Да я тут, что случилось?» «Начальник тебя ищет, вот что случилось!» Мы со Стасом переглянулись, но тот только растерянно пожал плечами и проверил телефон на предмет уведомлений. Но, судя по всему, там ничего не было. «А почему ищет?» «Бак у вас на проге!» чуть подумав, сказал мужчина. «Шуруй давай. Не хватало еще проблем с функционированием помимо провальной рекламы». «Да-да, конечно. Соль, ты прости, пожалуйста, но мне, видимо, нужно идти». «Да не переживай, я все понимаю», — кивнула я с улыбкой. «Да и час уже поздний, я скоро спать». «Тогда до завтра. Всего доброго, Ян Валерьевич». Парень спешно зашагал по тропинке в сторону главного домика, а я слегка расстроенно вздохнула. Приятный вечер неожиданно кончился. Однако, когда я собиралась прощаться с Григорьевым и уходить в свою комнату, он неожиданно произнес: «Поговорим». И первым вошел в тамбур деревянного домика. Я даже опешила на мгновение, забыв, что нужно сдвинуться с места. Во-первых, вместо вопроса мужчина выбрал утвердительный тон, а во-вторых, он безапелляционно решил вторгнуться в мою комнату. Вообще-то я не планировала вас к себе приглашать, намекнула я, когда Григорьев снял черные лакированные туфли. А я и не планировала к тебе заходить. «Моя комната соседняя», — кивнул он на дверь по правую руку. Теперь настала моя очередь смущаться и неловко разуваться под насмешливым взглядом мужчины. Ян Валерьевич открыл для меня дверь комнаты, которая была точь-точь, как наша с Кристиной, разве что жил он здесь один, судя по всему. Хотя в комнате царил идеальный порядок, как будто сюда никто и не заселялся вовсе. Вещи были разложены одна к другой, кровати идеально застолны, и только незакрытый шкаф, где лежала спортивная сумка, выдавал здесь чье-то присутствие. «Садись», — предложил мужчина, указывая на одну из кроватей. «Я в платье неловко как-то, все-таки постельное, На ней никто не будет спать», — успокоил меня Григорьев. «Ты отлично выглядишь. Платье подчеркивает твою естественную красоту». «Сп «Спасибо», — заикаясь, ответила я. «Вам тоже к лицу сегодняшний образ». «Спасибо. Надеюсь, я не спровадил Теплицына в самый ответственный момент». Мужчина улыбнулся уголками губ и с вызовом посмотрел на меня. На мгновение я подняла на него глаза, чтобы встретиться взглядами. Тушеваться не собиралась, когда речь заходила о личных границах. Однако все равно сдалась под напором его ледяного взгляда. Это личный вопрос, я не хочу на него отвечать. Да ладно, ладно, я ж так. Просто хотела извиниться, если что, спугнул. Прекратите, краснея от неловкости, попросила я. Я просто за кофтой шла, прохладно стало. Накинь. Неожиданно из прикроватной тумбы Ян Валерьевич достал черную спортивную кофту, идеально сложенную в четверо. Накинь, накинь, тут не жарко. Пришлось послушаться и набросить кофту на плечи, потому что в комнате и впрямь было прохладно, да и спорить мне было неловко. «Вы хотели что-то обсудить?» «А, да», — точно опомнился мужчина. «Не позвал же я тебя, чтобы посмотреть, как на тебе смотрится моя кофта. Насчет рекламы». «Мне жаль, что так вышло», — произнесла я, потупив взгляд, будто в этом была моя вина. Я, наверное, понимаю ваши эмоции сейчас. Да все нормально. Глупо, конечно, но разрулим. Ты сама, главное, не переживай. Там уже столько новостей в прессе раздули. Мне не привыкать к сплетням. Григорев понимающий, кивнул и на мгновение затих. Как будто говорить нам было больше не о чем, но и разговор казался каким-то незавершенным. Я собиралась уходить, чтобы не ощущать больше гнетущего напряжения, но от мысли отвлек телефонный звонок. На автомате я достала его из сумочки и посмотрела на экран, где высветилось имя контакта. «Папа!» — одними губами произнесла я, ощущая, как слезы подкатывают к стеклянным от паники глазам. «Эй, эй, ты чего?» Ян Валерьевич за одно мгновение преодолел расстояние между нами и пересел на кровать рядом со мной. «Ты вся побелела, дать воды!» Я отрицательно качнула головой и зажала рот ладошкой, чтобы не вскрикнуть от испуга. «Вдохни, выдохни и ответь!» Он наверняка увидел рекламу. Это было неизбежно. Ответь, не бойся. Если что, я рядом. Дрожащими руками я приняла звонок, который, казалось, длился уже целую вечность. Да. Свой собственный голос в тот момент я бы вряд ли узнала. Он стал тихим, низким. В нем слышались ледяные нотки, которые царапали душу. И будь в тот момент я хоть на каплю меньше встревожена ожиданием ответа, обязательно почувствовала бы, что Григорьев приблизился ко мне вплотную и положил одну из ладоней на мое плечо. Но я так волновалась, что не ощущала собственного тела, не чувствовала касания мужчины. А Соль, строгий ровный голос раздался с того конца. Да, папа. Вижу, ты устроилась моделью и снимаешься для компании Юмашева. Это не совсем так. Асоль, ты ведь не дура», — перебил меня мужчина, не дав ничего объяснить. «Такие твои выходки могут подпортить мою репутацию, а я этого ой как не люблю. Так что давай без глупостей». «Ты угрожаешь мне?» Не веря своим ушам, переспросила я у человека, которого больше двадцати лет считала для себя всем. «Пока что просто предупреждаю. Но если не поймешь с первого раза...» Я не смогла сдержать истеричного всхлипа, и две соленые слезинки скатились по щекам, упав на тонкую ткань платья в виде двух лужиц. Стало так страшно и мерзко, что захотелось провалиться сквозь землю, спрятаться ото всех и больше никогда не видеть этого мира. Я вновь вернулась к тому состоянию, из которого выходила несколько недель подряд, всеми силами цепляясь за жизнь, жить которую едва ли хотелось. «Надеюсь, мы друг друга поняли». «Вам нужно понять еще кое-что, Семён Викторович». Григорьев вдруг выхватил телефон из моих рук и поднес его к своему уху. То ли я была в таком шоке, что сделать это было несложно, то ли мужчине было не впервые так поступать. Но я сидела и с заплаканными глазами смотрела, как этот человек с лицом полным уверенности и непоколебимости общается с моим отцом. «Ян?» «Как неожиданно!» «И что же ты делаешь рядом с Солей в столь поздний час?» «Это не ваше дело». А соль теперь работает на фирму моего отца, на мою фирму. И вы ее и пальцем не тронете. А ваши угрозы вам с рук не сойдут, это я обещаю. Мальчик, ты с кем вздумал играть? С вами. И я вас выиграю. С этими словами Григорьев сбросил вызов и передал мне телефон, не мигающим взглядом, глядя на точку в стене. Я смотрела точно таким же взглядом, но на Яна Валерьевича, который сейчас выглядел как разъяренный зверь, готовый разорвать в клочья всех, кто встретится у него на пути. «Прости, у тебя хорошие динамики», — с неожиданной улыбкой сказал мужчина. «Да, я услышала». «Не бойся, он тебя и пальцем не тронет, слишком опасно для его репутации. Но тебе лучше переехать в какое-нибудь надежное место». «У меня пока не так много денег на съем квартиры», — честно призналась я. «Ничего, фирма предоставит». Мужчина говорил с такой уверенностью, будто для него это был уже решенный вопрос. Пока я по-прежнему в шоке сидела на кровати, растирая слезы по щекам, он шагами перемерял комнату и нервно покусывал нижнюю губу. С чего ему было волноваться в этой ситуации, я не понимала. Ни ему, ни его семье, ни его бизнесу ничего не угрожало. Папа знал, что на Григорьевых нарываться не стоит, они могут дать отпор. А вот припугнуть меня сейчас проще простого. Впрочем, наверное, для Яна Валерьевича это противостояние было войной семей. На их поле боя всегда была развязана борьба, а я в ней лишь пешка. И защищать он меня будет не потому, что пешка так важна для этой игры. Потому что это его пешка, нападать на которую не имеют права. Ты только не беспокойся, хорошо? Я понимаю, что ты испугалась, но повода нет. Никакой реальной угрозы. Я понимаю, понимаю, он не тот человек, который может причинить боль. Он тебя и пальцем не тронет, клянусь тебе. Ян Валерьевич вернулся на кровать и сел рядом со мной. Его рука накрыла мои дрожащие руки, от этого жеста я задрожала, наверное, еще сильнее. «Спасибо вам. Не знаю, как бы я справилась, не будь вас рядом». «Справилась бы, даже не сомневаюсь. Ты сильная девушка. Давай налью тебе воды. Или, может, чай сделать?» «Да я, наверное, к себе пойду», — сказала тихо, но в силу включенного Яном Валерьевичем чайника, мой ответ, наверное, услышан вовсе не был. Я продолжала сидеть в его комнате, завернувшись в его кофту и смотрела в окно на солнце, уходящее за ровную линию еще зеленого лесного массива. Яркие оранжевые лучи проходили сквозь стекла и рассеивались по комнате, наполняя ее приятным теплым светом. В нем происходящее выглядело особенно атмосферно и даже сакрально, как красивая картинка в фильме. «Тебе черный или зеленый?» «Зеленый. Правильно, он успокаивает. А тебе явно нужно успокоиться». Я согласно кивнула и приняла чашку с горячей жидкостью из рук мужчины. Себе он тоже сделал чай. черный, крепкий, от него даже пахло горькой заправкой и пряным бергамотом. Однако пить его было еще горячо, и мы сидели в неловкой тишине, глядя через окно на солнце. «Это первый разговор с отцом после произошедшего?» Я не смело кивнула. «Если бы не реклама, и этого разговора бы не было. Он точно забыл обо мне, вычеркнул из жизни». Я не знала, зачем это говорю. Было ясно, что Григорьев не в силах подобрать правильные слова. Да, и правильных слов в такой ситуации, наверное, и вовсе нет. Может быть, мне просто хотелось высказаться, чтобы не уходить в себя с этими мыслями. Хотелось бы его понять, посмотреть на ситуацию его глазами, но я не могу, просто не могу. Нет внутреннего ресурса, чтобы его понять и простить. «Ты не должна», — ровным успокаивающим голосом сказал Ян Валерьевич и на мгновение взглянул мне в глаза, но поспешил отвести взгляд. В обществе распространено мнение о том, что родители — святое. Мы должны любить их и по определению. Так-то оно так. Но любой родитель — человек, которому свойственно совершать ошибки и допускать промахи, порой не находящие прощения и понимания. Уверен, ты все еще любишь этого человека и благодарна ему за то, что он подарил тебе беззаботное детство, был рядом. Но ты вовсе не обязана закрывать глаза на этот его поступок. Он ведь и впрямь не был обязан продолжать содержать меня и воспитывать. Но почему так грубо по отношению ко мне. Чтобы не расплакаться, вновь при мужчине я набрала полный легкий воздух и шумно выдохнула. В этот момент пришелся, кстати, уже немного остывший зеленый чай. Может быть, нервы он не успокоил, но хотя бы сместил фокус моего внимания. Твои эмоции абсолютно нормальны, Соль. Постарайся их пережить, тогда тебе станет легче. Спасибо. С минуты мы просто молчали. Каждый пил свой чай и думал о своем. Хотя, наверное, в тот момент я ни о чем не думала. Внутри образовалась огромная пустота размером с целую планету. «Мне пора идти», — опомнилась я, когда чая осталось лишь на дне кружки. «Спасибо еще раз и прошу прощения, что вы стали свидетелем этого всего». «Не говори глупостей. Хотел предложить проводить, но, наверное, это будет как-то странно». Да и впрямь. Я смущенно улыбнулась и поднялась с кровати, но как в глупых романтических комедиях в эту же секунду поднялся Ян Валерьевич — И мы едва не столкнулись головами. Я попыталась отойти в правую сторону, но он сделал то же самое. Я в левую, и он туда же. В конце концов, мы оба глупо рассмеялись, и он сделал шаг вбок, жестом показав, чтобы я шла первой. Оставив кружку на журнальном столике, я также неловко и комканно попрощалась, после чего спешно покинула комнату и скрылась за дверью своей. Сердце почему-то гулко стучало и давило на виски. От волнения перехватывало дыхание, кружилась голова. И это чувство уже было совсем не тем, какое я испытывала, сидя в соседней комнате на кровати. Это было похоже на... «Нет, нет, нет», — взмолилась я, отходя от деревянной двери, спиной к которой все время прижималась. «Этого не может быть! Просто эмоции! Я просто перенервничала!» Чтобы привести себя в порядок, я резко дернула на себя дверь в ванной. Нужно было умыться холодной водой, но стоило включить свет в небольшом помещении, как я чертыхнулась еще раз. «Ну что за день?» На моих плечах все еще была мужская кофта. Я не заметила, что ушла в ней, а Ян Валерьевич ничего не сказал. Нужно вернуть. Навернуться в соседнюю комнату вновь я была готова только после холодного душа.